до разноцветных ламп на приборной панели. В кресле словно глыба застыл Дилула, держа руки с набухшими венами на пульте управления. Услышав шаги за спиной, капитан обернулся и ряфнул. «Какого дьявола ты здесь бродишь? Машь в свою каюту!» «Мне надоело сидеть без дела», — сухо ответил Чейн. «Быть может, вам понадобится моя помощь?» Сидящий в соседнем от капитана кресле второй пилот, маленький темнокожий человек по имени Гомес,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 не тратя на нее снарядов. Мы просто мчались за ней по пятам, не давая противникам ни секунды передохнуть, и зная, что скоро они либо сдадутся, либо всех поубивает перегрузкой. Сейчас наемники оказались в этой роли беспомощной жертвы. В интеркоме вновь зазвучал голос Бихеля. «Они нашли нас, Джон!» На обзорном экране из темноты появился клин из ярких искр. «Звездные волки» Только что вынурнули вслед за землянами из-под пространства и быстро сокращали дистанцию. Учейно зачесались руки самому сесть за пульт управления, но он удержался. Это было бесполезно. Корабль наемников был непрочнее, чем его экипаж. Координаты! прохрипел Делула. Его лицо налилось кровью, глаза запылали бешенством. Есть координаты!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 Надо подождать, когда кольцо стянется до предела, а затем идти на пролом. Силовое поле не выдержит долго. Если по нам будут палить в упор, сомнением сказал Боллард. Если мы будем действовать решительно, много времени не понадобится. Затем мы сразу идем в подпространство, а варганцам потребуется несколько минут, чтобы перестроить ряды и синхронно уйти вслед за нами. Некоторые из моих людей могут не выдержать сверх задумчиво сказал Дилула.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 — Посмотрим, как у этого парня с нервами пробормотал Делула и вывел свой звездолет на встречный курс с противником. — Капитан идет в лобовую атаку, — понял Чейн. Его охватило радостное возбуждение. Такая битва была по нему. — Черт побери, а не заставит звездного «Волга» уступить им дорогу. Варганский корабль дважды выстрелил по идущему на него звездолету наемников. Едважды на поверхности невидимого силового поля